Глава 2. Раздолбай. Свой первый рейс Дэн запомнил надолго. Всего две недели, пока огромный фрейтер летел к цели, его пилот пребывал в постоянном стрессе. То при переходе через ворота рядом появлялись мелкие суденышки, которые, словно камикадзе, перли напролом, стремясь разбиться от уши фрейтера. то сам Дэн начинал нервничать, уже совершив варп-прыжок и в процессе полета с чего-то решившие что допустил ошибку, грозящую скорой гибелью. Хотя нет, причиной переживаний служило одно – присутствие на борту самого нанимателя. Тур мог начать паниковать на ровном месте и просто изводил своими советами, пожеланиями, переживаниями, но вскоре он немного успокоился, а вместе с ним и сам Дэн. Привык к лихачам-пилотам, к отсутствию любых правил на передвижение в оживленном участке космоса, стал отгонять панические мысли о собственных ошибках в расчетах. Ничего страшного не происходило. И спустя две недели фрейтер прибыл в точку назначения, замер возле огромной станции, от которой к нему тут же стали стягиваться мелкие буксиры, забирающие товар из огромного трюма. Разгрузка должна была производиться три дня, и Дэн получил на все это время мини-отпуск. Вопреки ожиданиям своего работодателя, он не стал шастать по станции, не стал изучать особенности нового мира, а поступил совсем наоборот. Сняв небольшую комнатушку на уровне повышенной безопасности, заказал массу алкоголя и начал снимать стресс, накопившийся с момента бегства из родной системы. Работодатель, пришедший на четвертый день, отчаявшись вызвать своего работника по обычной связи, сам испытал немалый шок, обнаружив новоиспеченного пилота вдрызг пьяным, валяющимся на полу, окруженным целой армией пустых бутылок. «Черт побери, Дэн!» — причитал Турси меня рядом с носилками, на которых меддроны доставляли пациента в медицинский сектор. «Я не только повешу на тебя всю стоимость медпроцедур, но еще и выставлю штраф». «Имею право», — Дэн с трудом ворочил языком. «У меня выходные». «Твои выходные закончились вчера. Ты что, все три дня пил?» «Да». «Боже мой, я нанял алкоголика. И что мне теперь делать? Расторгнуть с тобой контракт?» «Да». «Размечтался. Я вложил в тебя кучу денег. Пока не вернешь, можешь даже не мечтать. Ну и подавись». Когда Дэн уже на своих двоих покинул медотсек, к нему тут же подскочил тур. «Что ты себе позволяешь? Тебе что, трех дней было недостаточно? У нас новый рейс, и ты уже меня подставляешь. Черт, ведь говорили мне не связываться с рабами. но ну -но, но потише Дэн держался за голову. Врач обещал, что головная боль пройдет через полчаса, но их ведь еще пережить надо было. «Чего ты разбубнился? Я тебе не муж!» «Не муж!» — возмутился Тур. «Ты мой работник. У нас забитый товаром фрейтер, и сегодня же вечером он должен отправиться в рейс, а ты в таком состоянии». «Должен отправиться!» — буркнул Дэн. «Хватит истерить!» Тур порывался и в этот рейс отправиться вместе с Дэном, но тот встал в позу — либо летит один, либо вообще не летит. — Да ты, ты не можешь не лететь! Да я, я подам в суд! Ты вновь окажешься в ошейнике! — Да? — ехидно усмехнулся Дэн. — А фрейтор кто поведет? Тур открыл рот и тут же его закрыл. — Черт с тобой! — зло бросил он. «Но если не долетишь вовремя или опять уйдешь в запой...» «Да понял я, понял!» — отмахнулся Дэн и направился к челноку, который и должен был доставить пилота назад на огромный транспорт. Этот рейс прошел уже гораздо спокойнее. Быть может, сам Дэн привык к тому хаотическому движению кораблей в обитаемом космосе, или же, делая все впервые, он сильно переживал. Теперь все было тихо и спокойно. Просчитал прыжок, перепроверил его, прыгнул, перешел ворота, вновь просчитал прыжок, вновь прыгнул. Все шло нормально и никаких форс-мажоров не происходило. А быть может, причина была в том, что в этом рейсе не было нудного и брюзжащего по поводу и без тура, который и создавал всю панику, заставляя перепроверять расчеты, менять уже проложенный путь, не включать автопилот». Последнего требования Дэн вообще не понимал. Почему? Чем плох и скин корабля? Ведь он ничуть не хуже и даже быстрее может совершать все расчеты. В этот раз лететь пришлось намного меньше, чем в первом рейсе, и уже через неделю Дэн достиг точки назначения. «Вот и молодец», — заявил тур, появившийся на экране. «Значит так, это уже окраина, и мне придется потратить время, чтобы найти новую загрузку». Причем искать я буду рейс в Центральные Миры. Нужно пригнать фрейтор на плановый осмотр и ремонт, так что сейчас у тебя будет пара дней отпуска, а по возвращению целый месяц». «Я тебе должен кучу денег», — заявил Дэн. «Простой мне не интересен. «Ну, что поделать? Если в моем распоряжении целый месяц, я возьму у кого-нибудь разовый контракт. Тур побагровил». Согласно действующего между ними договора, при длительном простое и без работы Дэн мог это сделать. Вот только это сулило массу проблем для Тура. Два ляма вложенных в Дэна еще нужно было вернуть. А если Дэн, доставив чужой корабль и чужой груз до точки назначения на обратном пути попадет в неприятности или вообще исчезнет, сам Тур понесет огромные убытки. Ладно, мрачно произнес работодатель. «Месяц будет оплачен по минимуму, но исключительно из-за моего расположения к тебе, которое значительно пошатнулось после того раза, так что сейчас не подведи». «Ладно», — в этот раз Дэн и не собирался злоупотреблять. Так, на три дня было заказано всего пара ящиков Элиса, местного пива, которое пришлось Дэну по вкусу. Спустя пару дней тур вышел на связь. — Рад видеть, что ты в адекватном состоянии, — язвительно заметил он. — И я рад видеть, что ты сегодня не настроен ныть, как всегда, — ответил ему Дэн. Подобная наглость при общении с работодателем объяснялась просто. Пока Дэн не отдаст долг, Тур никуда его не отпустит. Облагоговеть или испытывать симпатию, тем более проявлять уважение к человеку, который тебя самым наглым образом обманул, загнав в долговую яму, воспользовавшись твоим незнанием окружающих реалий, Дэн не собирался. Тур насупился, но сдержался. «Значит так». «Фрейтор уже начал загрузку. Завтра утром будет готов к отбытию. Нам повезло. Прибудешь в соседнюю с домашней систему, выгрузишься, а потом полетишь к докам, на которые я укажу. Там оставляешь корабль, и месяц свободен. Ну, добро». Вот значит как. Тур умудрился найти рейс, конечной точкой которого была система, соседняя с той, где и располагался офис тура. Повезло, что сказать. Вот и все. Фрейтор уже стоял в огромном доке, и вокруг него сновали сотни мелких кораблей с ремонтниками и с диагностами. Целая команда специалистов сейчас лазала по внутренним помещениям корабля, проверяя не только оборудование, но и проводку, системы жизнеобеспечения, даже работу дверей и вентиляционных шахт. Полная диагностика и обслуживание подразумевали именно, что полную проверку всего, что только было на корабле. Сам же Дэн не спешил покидать станцию, она показалась ему достаточно интересной. В первую очередь потому, что здесь не могло быть посторонних. Проникнуть сюда могли исключительно владельцев рейтеров. Пилоты кораблей, а точнее капсулеры и исключительно сотрудники станции, чтобы проникнуть на станцию, необходимо было пройти контроль, подтвердить свою личность, получить добро от начальника СБ. Короче, эта станция была одним из немногих мест, где капсулеры могли расслабиться и не опасаться ничего. Ну или почти ничего. Поэтому Дэн решил воспользоваться ситуацией, познакомиться со своими коллегами, пообщаться с ними и, возможно, подучиться. Как ни крути, а он тут был новичком. Идельные советы ему явно не повредят. А информация всегда бывает только полезной. Те, кто считают иначе, просто не могут отделить полезное зерно от горы мусора вокруг него. Ну а где искать капсулеров, было и так понятно. Сейчас в огромных доках находилось пять фрейтеров и десятка три разнокалиберных кораблей самых разных размеров. От военных фрегатов и сканировщиков и до первопроходцев и рейдеров дальней разведки. Дэна до сих пор отерепь брала, что таким огромным кораблем, как фрейтер, мог управлять один человек. И для этого ему не нужна была команда. Один пилот, и скин, и дроиды под его командованием. Вот и вся команда. Поначалу Дэн считал, что подобное является нормой лишь для фрейтеров. В силу их специфичности. Ведь переведя все земные понятия, фрейтер можно сравнить с фурой, а пилота с обычным дальнобойщиком. Ведь на земле никого не удивляет, что один человек может через тысячи километров провести тонны груза. А здесь в чем разница? Только фура побольше. В бар он явно попал не в самое популярное время. Находилось здесь всего человек пять от силы. Причем двое сидели отдельно, а вот трое, собравшихся за одним столом, заливавшиеся пивом, сразу заинтересовали Дэна. Как бы это ни были пилоты-дальнобойщики, чьи фрейтеры сейчас и стояли в доках. «Привет!» — Дэн решил не тянуть со знакомством и сразу подошел к столику. «И тебе не хворать!» — откликнулся один. «Чего хотел выявить пилоты фрейтеров?» — поинтересовался Дэн. «Ну и?» — насупился один из них. «Да ничего, ничего, я тоже пилот фрейтера, но полный дилетант. Вот и хотел пообщаться с коллегами, набраться ума, так сказать». Дэн улыбнулся. а, -а, -а" пилоты резко подобрили. «Это можно!» «Ну, понятное дело, еще и выпивка за мой счет», — сообщил Дэн. «Во! Наш человек! Садись!» Тут же оживился один из пилотов. Дэн заказал по бокалу на каждого, включая себя, и когда Элис был доставлен дроидом-официантом, начал расспросы. «Вот, ребята, у меня тут накопилось несколько вопросов, а спросите не у кого, не у нанимателя же». «Ну да», — хмыкнул сосед по столику, «эти тебе наподсказывают, но давай, задавай свои вопросы». «Да, собственно, первый и самый главный, почему нельзя использовать автопилот?» Пилоты переглянулись между собой и расхохотались. «Кто тебе сказал, что нельзя?» «Наниматель!» «Ну и жук!» — грянул хохот, и когда троица успокоилась, начались объяснения. «Оказывается, автопилот ничем не хуже рассчитывает маршрут, чем человек». Причем рассчитать он может маршрут в одном из двух режимов: либо самый короткий, либо самый безопасный. Причем менять режим можно когда угодно. Кроме того, расчеты и скином действительно проводились намного быстрее, чем это делал человек. Вот только закончив расчеты, и скин прогонял задачу еще раз, все перепроверяя, а затем подготовив все к прыжку. Еще минут 10 не включал варп-двигатель, ожидая, пока пилот не даст свое согласие или не отменит прыжок. В итоге получалось, что пусть и незначительно, но полет на автопилоте занимал больше времени, всего процентов на 15-20, чем в случае, если бы корабль вел пилот. Многие наниматели требовали, чтобы пилоты не использовали автопилоты, однако пилоты плевать хотели на такие требования – Ввести в контракт пункт о запрете на использование автоматики работодателей не могли. Это делало контракт недействительным, а точнее, незаконным. Единственное, когда пилоты предпочитали управлять кораблем самостоятельно, это в случае, если в качестве маршрута был выбран короткий путь через опасные места. Здесь пилоту нужно быть готовым к неприятностям в любой момент и прыгать как можно быстрее. К тому же был и один секрет. В опасных системах уважающие себя капсулеры и опытные пилоты никогда не летали напрямую от ворот к воротам, предпочитая делать промежуточные остановки, прыгая от планеты к планете или по другим ориентирам. Многие пираты ставили на прямом пути стазис сети, вылавливая новичков и лентяев, и чаще всего все заканчивалось очень плохо для попавших в ловушку. Вот и все премудрости. Хотя о таких мелких секретах знали далеко не все, да и даже знающие предпочитали не тратить зря время, прыгая по всей системе. Чем быстрее уйдешь из опасного места, тем лучше. На деле же это могло закончиться для них большими проблемами. Следующим поводом для веселья у пилотов стал контракт Дэна, а когда он сообщил, на какую сумму повелся, то хохот резко прекратился». «Это что еще за чушь?» — мрачно спросил один из пилотов. «Для новичка базы стоит лям, но максимум полтора, а тут два с хвостом. Откуда?» «Да я набрал несколько баз», — признался Дэн. «Какие?» «Кинь список». Дэн через сеть сбросил список изученного. «Ближний бой до четвертого уровня, ношение тяжелой брони, плазмы, лазеры. Парень, ты что, на войну собрался?» «Нет, это для самозащиты». «Ну, так тяжелая броня, равна как и плазма, доступна только военным или военизированным корпорациям, ну или наемникам. Ты планируешь заниматься чем-то подобным?» «Пока нет». «Так а зачем тебе это все?» «На будущее, мало ли». «Ну так и купил бы, когда мало ли наступит, ладно. Это триста штук. Чего еще ты набрал?» «Так, вот». Малые истребители, полный набор. Вот зачем? Хо! Тут еще и средние истребители, и штурмовики с бомберами, и опять полные наборы. Ты совсем дурак. Да что не так-то? На истребителях летает народ с портами. Там возможность стать единым со своим кораблем может спасти. Мы, капсуляры, никогда не летаем на истребителях. А знаешь, какая вторая причина? Нет. Мы в одно рыло можем управлять целым крейсером. Ты бы лучше вместо всей этой дряни купил бы базы для крейсера. Пусть и начального уровня. Так начальный уровень выходил на два ляма. Зато изучив их и немного полетав на фрейтере... Ты бы мог обратиться к наемникам или к корпе какой-нибудь. Они бы с удовольствием тебя взяли, еще бы и долг работодателю выплатили, а главное, условия работы мог бы выторговать в разы лучшее. Кстати, а кто твой работодатель? Тур! Турфай. А, -а, а, этот хитрозадый жмот Элантец? А что с ним не так? «А ты что, не в курсе, почему от него сбежали остальные капсулеры?» «Нет. Он меня купил на арабском рынке, когда это произошло, и поинтересоваться причиной их ухода у меня не было возможности». Тур говорил, мол, денег требовали с него немерено. «Верно. А знаешь, почему?» «Нет. Он заключил контракты с этнами. Ну, это я знаю, и что?» Парень, ты откуда свалился? Дикарь, что ли?» «Ну, я из отдаленного мира». «Понятно». «Планета Этна — поставщик различных препаратов, необходимых для пересадки модифицированных органов, их имплантации и тому подобного». «Ну, я в курсе». «А в курсе, что на корабли, которые перевозят подобный товар, часто нападают». «Можно подумать, что на другие не нападают». «А в курсе, что могут напасть даже в безопасной системе». «Да ладно, их же в момент уничтожат. Да плевать на это хотели их боссы, зато выжившие соберут богатую добычу. Ты не представляешь, сколько в обитаемых мирах существует фанатиков, культов, орденов, сект. Сотни, тысячи, и все хотят денег, хотят откровения. А откровения тут при чем? Это ж наркотик». «Бытует мнение, и я тебе скажу оно совершенно верное, что все, кто работают с этнами, являются распространителями откровения. Вот ты уже доставлял товар оттуда?» «Да. Наверняка под видом препаратов и в центральные миры. Ну, ближе к границе. А теперь дай я угадаю. Потом ты полетел почти к нулевым секторам. Да, а как ты...» — Ты доставлял на окраину откровение, дружок. И просто чудо, что тебя не подловили и не попытались отобрать и корабль, и груз. По спине пробежал холодок. До Дэна дошло, что он чудом избежал проблем. Вот значит, почему от тура ушли пилоты. Никто не хотел за копейки рисковать своими жизнями. — Да, — усмехнулся пилот, — я вижу, до тебя дошло, что ты гулял по лезвию. «А знаешь, что еще неприятнее? Откровение в малых дозах, в общем-то, не совсем законно, но во всех мирах на это закрывают глаза. А у тебя на фрейтере его наверняка несколько тонн было. Какое за это наказание, знаешь?» «Смертная казнь?» «Ну, почти», — ухмыльнулся пилот. «Это для всякой шушеры смертный приговор под видом отправки в армейские штрафные части или в помощь к колонизаторам». С нами, капсулерами, правительство обходится в разы хуже. Нас имплантируют в корабли. Это как? А вот так. И скин, и человек становятся единым целым. Представь себе линкор, который умеет думать. Но он ведь сбежит из крупного сражения. Перед имплантированием удаляется часть личности, в том числе воспоминания, страх смерти, боязнь, ран и прочее. «Такой корабль будет стоить очень дорого, ему не нужна команда, он беззаветно предан руководству, скорость его реакции моментальная. Насколько мне известно, один корабль с сознанием нашего коллеги легко выдерживает бой против двух кораблей своего класса, причем в большинстве случаев отделывается легкими повреждениями». Все за столом смолкли. Так что, парень, подытожил пилот, если не хочешь закончить свою жизнь или начать новую уже в теле, так сказать, линкора, советую смываться от этого работодателя. Причем чем дальше, тем лучше. А он не боится, что за контрабанду его Ой, забудь!, отмахнулся пилот. Веста груст, ты, значит, ты и виноват. А он отмажется, мол, знать не знаю, я на нормальный груз подписывал договор. А вот это все сам пилот набрал и спрятал. И доказать именно его вину будет нельзя. «Понятно», — вздохнул Дэн. «Вот только как от него свалить, если у меня дикий долг? Ну, парень, жизнь такая штука, может подкинуть шанс. Главное, успей его разглядеть и ухватить». Дэн улыбнулся. Пилот озвучил концепцию всей его жизни и поступков. И ведь действительно шанс еще будет, главное его не упустить. А точнее, сейчас главное не попасться на контрабанде. Хотя Дэн казалось, что тур слишком жаден, чтобы попросту рисковать. Ведь не зря именно он определял маршрут, по которому Дэн должен был следовать. Наверняка именно в этих системах блюстители порядка получили немаленькую сумму, чтобы не только особо не интересоваться кораблем, но еще и приглядывать за ним, отгоняя всяких подозрительных личностей. Далее разговор скатился на самые разнообразные темы, и хоть интересные моменты попадались, они уже не были настолько полезными, как то, что прозвучало в самом начале. Мало-помалу Ден захмелел, и бармен предложил ему переместиться в предварительно снятую на станции комнату, с чем Дэн решительно не согласился, продолжив кутёж с новыми приятелями.